Переулок Балтасис Дело в шляпе Уже почти возле дома, на углу улицы Кривио и переулка Балтасис, увидел на мостовой мертвого кота, белого с серыми пятнами, мелкого, тощего можно сказать, знакомого. Ну, то есть, как знакомого, просто кормил его несколько раз, когда в кармане оказывался пакетик витаминного сухого корма из зоомагазина в торговом центре. Они там регулярно раздают перед входом рекламные образцы. Он, конечно, знал, что такое случается. Время от времени неосторожные коты попадают под колеса автомобилей. Сам несколько раз буквально чудом тормозил и сворачивал. Везло, обходилось без жертв. В общем, теоретически был готов к подобному зрелищу как любой горожанин. Но сейчас мертвый кот попался ему на глаза в конце трудного, скверного, на дурной сон похожего дня и стал последней каплей, вратами, через которые в человека входит верный оруженосец смерти, тяжкая свинцовая тьма. И не в том беда, что входит, а в том, что как-то внезапно оказывается по росту, по размеру, по силам, как будто всегда так и жил в мутном тумане, твердо зная, что ничего кроме горечи, скуки и боли человеку на этом свете не уготовано. Сам дурак, что родился, теперь терпи. По уму дома надо было сразу отправиться в ванную, подставить голову под кран и держать под струей холодной воды, пока не полегчает. Проверенный метод. Проточная вода обладает удивительным свойством уносить тошнотворную гадскую дурь. Но вместо этого, почему-то не разуваясь, вошел в кухню, сел на табурет, закрыл лицо руками — и застыл в этой нелепой позе. Твердил про себя, чем хуже, тем лучше. Вот интересно, кому лучше? Нет, правда, кому? Кота этим не воскресишь. Шансов исправить все остальное, будем честны, не больше. Впрочем, неподвижно сидеть в центре темной, разогревшейся за день до состояния преисподней кухни, не включая ни кондиционер, ни кофеварку, ни даже собственную временами неглупую голову, Это и есть упражнение на тему «Будем честны». Куда уж честнее. Пока сидел, на улице окончательно стемнело. Это значит, дело к полуночи. В окнах соседнего дома загорелся свет, на улице три бледно-лиловых, почти розовых фонаря. И все это было настолько невыносимо, что он наконец-то встал, сменил пропитавшуюся потом сорочку на первую попавшуюся чистую футболку и вышел. Не куда-то конкретно, а просто из дома. К маршруту сейчас было только одно требование, не в ту сторону, откуда пришел, потому что вряд ли мертвого кота успели убрать, а смотреть на него еще раз совершенно невыносимо. Даже хуже, чем на собственное зеркальное отражение. Широкое, рыхлое лицо малоприятного перекормленного ушлепка, который скоро... Любой человеческий срок это скоро бесславно умрет от какой-нибудь стариковской болезни, если очень повезет, то во сне, или хотя бы как кот, внезапно, посреди улицы, даже не успев испугаться. Но подобную привилегию еще поди заслужи. Подумал неожиданно спокойно, без злости, без тени обиды, даже почти без горечи. На самом деле совершенно неудивительно, что Эмма решила уйти от меня вот такого. «Я бы и сам от себя такого ушел. Просто мне некуда, а ей есть. Повезло». Подумал все так же спокойно и отстраненно, как будто с сегодняшнего утра успели пройти не часы, а годы, и что заказ мне в итоге не отдали, несмотря на клятвенное обещание. Тоже удивительно Я же, положа руку на сердце, довольно плохой архитектор. Опытный, добросовестный и, как до сих пор казалось, с прекрасными связями, но совершенно неинтересный. Торговый центр на какой-нибудь дальней спальной окраине — мой потолок. Причем не стеклянный, а бетонный. Головой не пробьешь. Мантос, конечно, по-свински себя повел. Ну и подумаешь, великое горе. Минус старый приятель. Не он первый, не он последний. Мне не привыкать. А для дела так только лучше. Он же и правда талантливый, в курсе всех новомодных тенденций и к городскому пространству относится почти до смешного трепетно — «В худшем случае просто ничего не испортит. Пусть работает. К черту меня. К черту меня совсем. Как того кота». К черту это оказалось в самый центр, в старый город. Черт, к слову, неплохо устроился. Здесь били фонтаны, сияли разноцветные огни над летними верандами баров и ресторанов. Звучала музыка, благоухали шипящие на грилях гамбургеры, пенилось пиво, лилось вино, смеялись собравшиеся за столами друзья, целовались юные пары, над полосатыми тентами с криком носились разбуженные светом и шумом птицы. Даже ветер был по-настоящему свежим, как будто дул с моря, а не со стороны обмелевшей из-за жарки июнь реки. Чувствовал себя каким-то нелепым зомби, случайно забредшим на праздник торжествующей жизни, самым горемычным зомби на Земле, лишённым даже последней радости живых мертвецов, аппетита. Унесите, пожалуйста, эти ваши мозги. Мой голод ими не насытить, а того, что мне нужно, у вас самих нет. И не было никогда, и не будет. Другое дело, что вы обнаружите эту недостачу несколько позже, завтра, через месяц или двадцать лет спустя. Вот тогда приходите, обнимемся». Вместе поплачем об отсутствии хоть какого-то смысла нашего общего существования, которое — стремительный бег вниз, под гору. И невозможно не остановиться, ни даже замедлить движение, разве что упасть немного раньше положенного, не добежав. Вот вам и вся свобода воли. То есть не вам, а нам, — строго сказал себе. Только не вздумай напиться по случаю вечера «худшей пятницы в жизни», С горя нельзя, развезет. Самому же было бы противно смотреть, как рыдает над пятой по счету кружкой в пивной стареющий толстый дурак. Придерживаться принятого решения оказалось несложно. Ему сейчас совсем не хотелось выходить из темноты на свет, садиться за стол, объясняться с официантом, слушать чужие разговоры, шутки и смех. Когда захотел пить, заказал в одном уличном баре стакан газировки со льдом. И это оказалось почти физически больно — включиться в общий поток быть замеченным и услышанным. Больше нигде не останавливался. Но и обратно к дому не поворачивал. Окружил по старому городу, выбирая самые тихие и темные улицы, где пока не открыли ни ресторанов, ни баров, ни клубов, у входа в которых толпятся веселые клиенты, выскочившие покурить. Понемногу становилось легче. Прогулки по старому городу целительны. Это он понял еще в юности, когда приехал в Вильнюс учиться и, можно сказать, влюбился в его узкие улицы, заброшенные храмы и заросшие мальвами проходные дворы. Впрочем, влюбился — неточное определение. Скорее, был потрясен, обнаружив, каким красивым, оказывается, может быть почти полное отсутствие каких бы то ни было признаков красоты. Так до сих пор толком и не понял — Чем его подкупил этот старый, но вовсе не древний, небрежно спланированный, неухоженный город, однако точно знал, от соприкосновения ног со здешними мостовыми любая душевная боль не то чтобы вовсе проходит, но становится вполне выносимой. Ну или просто пока слоняешься по улицам без толку и цели, успеваешь привыкнуть, что теперь всегда будет так. Шляпа натурально свалилась ему на голову. Но не с небес, а с балкона на третьем этаже высокого старого дома. Расстояние вполне приличное, сам бы ни за что не сумел так ловко попасть оттуда шляпой в прохожего, чтобы она не просто упала в руки или стукнула по башке, а села на нее, как влитая. Там, на балконе, вовсю веселилась не то компания временно падших ангелов-туристов, не то стая перелетных айтишников, сорвавшихся с цепи по случаю начала выходных. Во всяком случае, языков вот так сразу на слух насчитал как минимум три, при том, что они вообще почти ничего не говорили, только хохотали, радуясь меткому попаданию. Наконец, один из весельчаков крикнул на таком типичном интернациональном английском, понятном всем на свете, кроме самих носителей языка. «Оставьте пока себе, утром вернёте». Дурацкая шутка. «Утром вернёте». Ага, уже побежал. Но когда стоишь на балконе, веселый и пьяный от запахов летней ночи больше, чем от вина, в компании таких же беззаботных балбесов, любая дурацкая шутка кажется самой удачной в жизни. Это он еще помнил. Когда-то сам так умел. Ответил. «Ладно, договорились». Развернулся и пошел дальше. Неторопливо, чтобы дать этим падшим перелетным весельчакам возможность потребовать свою шляпу назад — Но они только хохотали ему вслед и громко желали удачи. Звучало как издевательство, но ясно, что это они не со зла. Свернув за угол, увидел свое отражение в зеркальной витрине, освещённой ярким фонарём, и обнаружил, что шляпа, во-первых, зелёная, а во-вторых, очень ему идёт. Мягкая мясистая ряха внезапно стала вполне выразительным лицом. Но собрёл несвойственную ему прежде чёткость, а подбородок словно бы выдвинулся вперёд. Ну и взгляд больше не казался затравленным. Впрочем, он вообще никаким не казался, потому что глаза скрылись в тени шляпных полей. Неожиданное открытие. Никогда раньше не носил шляпы. Получается, зря. Стыдно признаться, но настроение после этого заметно поднялось. Хотя казалось бы, что изменится от того, что ты стал чуть-чуть лучше выглядеть? Не настолько лучше, чтобы внезапно начать нравиться всем женщинам подряд, а ровно настолько, чтобы было не так противно, как раньше, замечать себя в зеркалах. Правильный ответ — ничего не изменится. Даже Эмма не вернется. Впрочем, вряд ли я ей теперь обрадуюсь. К черту эмму Ушла, значит, ушла. И все остальное к черту. Но сердце все равно ликовало. Ничего удивительного. Оно просто мышца, не наделенная даже подобием разума. Ни одной чайной ложки мозга дотошные ученые там до сих пор не нашли. В этом вопросе можно доверять. Несколько кварталов прошел в состоянии идиотического довольства собой и даже, страшно сказать, жизнью в целом. Оказывается, иногда свалившаяся на голову шляпа действует не хуже стакана водки. Просто удивительно, что такой сильный наркотик еще не запрещен какой-нибудь Европейской комиссии по безопасности всех от всего. Однако, обнаружив, что его снова мучает жажда, с досадой поморщился. Возвращаться к яркой иллюминации, музыке и радостным голосам даже в шляпе совсем не хотелось. Подумал, мне бы сейчас просто воды, без всего остального, что к ней прилагается, то есть без праздника, шума и смеха, и вообще без людей. И тут же споткнулся, вернее, врезался в стоящую прямо на тротуаре упаковку питьевой воды — шесть полуторалитровых бутылок, запечатанных в пластик, с прорезанной ручкой, чтобы было удобно нести. Больно ушиб лодыжку, но ладно, по крайней мере, не упал. Стоял над этой упаковкой, растерянно оглядываясь по сторонам, в поисках ее владельца. Но на улице было пусто, и окна в домах темные, и единственные обнаруженные поблизости ворота во двор заперты на замок. Ни одного кафе или бара, даже закрытого, и никаких автомобилей, благо парковка в переулке запрещена. Наконец и решился. Какого черта? Невелика кража. Вода стоит копейки. Я очень хочу пить. Вскрыл упаковку, вынул одну бутылку, остальные переставил поближе к стене, чтобы больше никто не споткнулся. Отвинтил крышку, пил так жадно, словно выбрался из пустыни. Выпил добрую половину бутылки, отдышался и только после этого, наконец, удивился. Надо же, не успел подумать, что хочу воды, и она сразу же появилась. Просто так, посреди улицы, без каких-либо очевидных причин. Удивительное происшествие. Кто бы сказал, не поверил бы. Но как не поверить, если вода — вот она? Вода вдохновила его даже больше, чем привлекательность собственного отражения. Господи боже, как же все-таки мало надо человеку, чтобы воспрянуть духом, Дурацкая шляпа, сброшенная с балкона, упаковка воды посреди тротуара. И вот мир уже кажется удивительным добрым местом, как в детстве. Мало ли, что моя жизнь рухнула буквально сегодня утром, сразу по всем фронтам. Подумал, а может и хорошо, что она наконец-то рухнула. Сам бы ни за что не решился ее развалить. А ведь если на чистоту дурацкое было здание, ничего удивительного, сам ее выстроил архитектор я и правда довольно хреновый. Никакого воображения, пора бы это уже признать. Ладно, зато живой, и даже не очень старый, и совершенно точно не умру этой ночью от жажды. От всего остального вполне возможно, но не от жажды, нет». Рассмеялся вслух, не стесняясь гипотетических случайных свидетелей его помрачения. Впрочем, на улице по-прежнему было пусто, а в окнах темно. Воду допил неподалеку от улицы Бокшту. Он довольно часто ходил через этот квартал и всегда огорчался состоянию нескольких старых домов. Неблагородная ветхость, присущая большинству закоулков старого города, а настоящая мерзость запустения. Полузгнившие пороги, ржавые куски железа вместо дверей, окна, кое-как заколоченные фанерой. Сквозь щели сочится вонь стихийно возникшего внутри общественного сортира. Нельзя так обращаться со старыми домами. Вообще ни с чем и ни с кем так нельзя. Проходя мимо, всегда невольно прикидывал, как здорово можно было бы это отремонтировать. Аккуратно и бережно. Без ярких пряничных красок, без блеска и лака, без вот этой истошно-оранжевой новенькой черепицы. Так, чтобы казалось, будто ремонт был сделан примерно сто лет назад. Просто потом время чудесным образом прекратило свою разрушительную деятельность. И все осталось, как было. Не стерлось и не потрескалось. В общем, долго объяснять проще сделать. Да кто ж мне даст? У здания есть собственники. А у собственников, похоже, нет денег даже на самый примитивный ремонт. Так что и говорить тут не о чем. Только мечтать. И на этот раз привычно подумал, вот бы... И далее по тексту. Эти его мечты о ремонте квартала были как давным-давно выученные наизусть поэма. Произнесешь первую строчку, а дальше по накатанной, само. И только добравшись до обычного финального, и чтобы без этой карамельной имитации якобы черепицы, осознал, наконец, что уже какое-то время стоит возле свежеоштукатуренной светло-серой стены И растерянно гладит ее, как внезапно обретенную первую юношескую любовь, которую, с одной стороны, счастлив встретить и заключить в объятия, а с другой — совершенно непонятно, что теперь делать с таким подарком судьбы. Ничего не сделал, конечно. Какое-то время молча разглядывал, неожиданно похорошевший в точном соответствии с его идеальным планом квартал, а потом развернулся и пошел прочь. Ошарашенный и почему-то совершенно безоговорок счастливой хотя не далее, как сегодня, окончательно договорился с собой, что никакого счастья вообще не бывает. Испытывать его — нелепый, недостойный маломальски мыслящего существа самообман. Впрочем, последовательность никогда не была его сильным местом, и это к лучшему факт. Шел, не разбирая дороги, чуть не упал, спускаясь с холма не по лестнице, как обычно, а по какой-то, прости господи, козьей тропе, но устоял на ногах, вышел к реке, сел на берегу, прямо в мокрую от росы траву, отдышался, но в себя так и не пришел, пожалел, что бросил курить, отличный был способ быстро взять себя в руки». Впрочем, говорят, все дело не то в сосательных движениях, возвращающих человека в золотой век раннего младенчества, не то просто в глубоких размеренных вдохах. Сорвал какой-то колосок, некоторое время сосал его, потом немного погрыз. Легкая травяная горечь и никакого душевного равновесия. Впрочем, этого следовало ожидать. Сидел, думал, что это вообще было? Там же «Нет, ну правда, я совершенно трезвый, даже пока не сонный, и могу поклясться. Сперва всё выглядело обычно, то есть как всегда. Говорят, человек часто видит не то, что на самом деле показывают, а то, что заранее ожидают увидеть. Мозг так устроен. Сейчас много об этом пишут, он даже до меня донеслось. Хотя я не особенно интересуюсь всеми этими популярными открытиями в области устройства сознания. Ну ладно, всё-таки предположим, я... Привык, что там руины, и увидел руины. Договорились, согласен. Но запах... Как быть с запахом? Сперва я его чувствовал. Там довольно сильно воняло, что, в общем, понятно, в такую-то жару. А потом, когда я бродил, как дурак, от здания к зданию, мацая новенькую штукатурку, пахло только цветущей акацией, травами и речной водой. Это я точно помню. Нос есть и нос. Глупо ему не верить. Он никогда меня не подводил. Подумал... А ведь перед этим была ещё и вода. Целая упаковка, внезапно, посреди улицы, в тот самый момент, когда я захотел пить. Это всё-таки удивительно. Хотя теоретически, наверное, объяснимо. Было бы желание объяснять. Голова кружилась от возбуждения. Попробовал было прилечь, но оказалось очень уж мокро. И неудобно, потому что на голове... Ну, ёлки, конечно, дурацкая зелёная шляпа. Свалилась мне на голову, и сразу как понеслось... Неужели все дело в ней? Да но не может такого быть. Не может? Тем лучше. Волшебная шляпа, исполняющая желание именно то, что надо, чтобы быстро, безболезненно и даже не без некоторого удовольствия сойти с ума и забыть о своих настоящих проблемах. Самое время, когда, если не сейчас... А все-таки надо проверить эту гипотезу, благо никто не видит и не слышит, как взрослый, практически пожилой человек сидит на берегу реки и твердит вслух, на всякий случай обратив взор к светлому предрассветному небу, «Я хочу бургер». Нет, лучше бутылку вина. И красотку, готовую полюбить меня с первого взгляда. И, предположим, яхту, такую специальную яхту, способную плавать по нашим рекам. Чего мелочиться? Чудо так чудо. Пусть будет. Хочу. Но ну, ничего, конечно, не произошло. Яхта не плюхнулась в бурые воды в Вильняле с каких-нибудь обетованных небес, красотка не вылезла с треском из прибрежных кустов и даже гамбургер не свалился в протянутую руку. И бокал не материализовался в другой. Обидно, но на самом деле не слишком. Есть он совсем не хотел, а при мысли о вине почему-то слегка тошнило Эта влюблённая красотки не знал бы, куда смыться. Только её не хватало сейчас. И яхту потребовал просто для смеху никогда ими не интересовался, даже теоретически. Хорошо, что не получилось, ну и в пень. Подумал, все-таки жалко. Отличная была версия про волшебную шляпу. Милое безобидное безумие и избыточные материальные блага в качестве побочного осложнения мне бы вполне подошло. Подумал, с другой стороны, настоящая волшебная шляпа, по идее, должна исполнять только искреннее желание. Ее не обманешь. пить ты я хотел по-настоящему. И квартал этот дурацкий хорошо отремонтировать тоже. Он же каждый раз душу из меня вынимал своим жалким видом. А больше я сейчас, как назло, ничего не хочу. Подумал, мне весело усмехнувшись. А желаний при этом наверняка может быть только три. Таковы сказочные законы. Мы все знаем их с детства. Два я уже израсходовал. Интересно. Нет, правда же, интересно, что еще можно ей заказать? Чтобы Эмма передумала и вернулась? Хорошая идея. Только искренне захотеть, пожалуй, уже не получится. Что я буду с ней делать после всего, что услышал утром? Нет уж, вопрос закрыт. И с заказом вопрос тоже закрыт. Даже непонятно теперь, почему я так из-за него убивался. Всех денег не заработаешь. А мне давно пора взять передышку. Я очень устал. подумал а вот кот... И поспешно, как будто и правда верил в силу волшебной шляпы, добавил «Только не воскрешать его, как у Кинга в кладбище домашних животных. Не надо мне жизнерадостных трупов в моем переулке. Лучше просто все отменить, как будто ничего не случилось, как будто водитель успел свернуть на пустой тротуар и долго потом бронился, чуть не плача от облегчения, кричал шмыгнувшему в кусты коту «Эх ты, тупой засранец!», а потом поехал дальше, взвинченный, но ужасно довольный собой». Я сам в таких случаях всегда бываю до смешного счастлив, потому что, ну, все-таки жизнь, что я сам о ней не думал, а как ни крути драгоценность, большая удача, если удастся ее сохранить. Вот бы и тогда удалось. Когда осознал, что сидит на берегу реки, обливаясь слезами, то есть натурально ревет, как в детстве, на взрыд, с такими жалобными тоненькими подвываниями, И одновременно улыбается до ушей, и глаз дёргается в нервном тике, понял, что дела совсем плохи. Гораздо хуже, чем ожидал. Видимо, это и называется нервный срыв. Ладно, ничего, с кем не бывает. Просто не выдержал напряжения. На самом деле, ещё хорошо, что дело ограничилось вполне безобидной одинокой истерикой на рассвете. Могло быть гораздо хуже. Особенно, если бы начал вечер, к примеру, с пива, а закончил, ну, как пойдет. В общем, молодец, что не напился. А теперь, пожалуйста, возьми себя в руки и спокойно дойди до дома. Очень тебя прошу. И дошел, как миленький. Запер дверь, выключил свет в прихожей, рухнул, не раздеваясь, на неудобный диван в гостиной. Это и к лучшему. В спальне еще было полно эминных вещей. Она обещала забрать их не позже понедельника. Спал до трёх, проснулся почти спокойным и со зверским аппетитом, что совершенно неудивительно, в последний раз ел больше суток назад. Даже щекастое зеркальное отражение успело изрядно осунуться. В сочетании с лёгкой небритостью это выглядело неожиданно свежо, даже отчасти брутально, подумал. Так бы и надо оставить. Только для этого, вероятно, придётся есть не чаще, чем раз в двое суток. И старательно, с полной самоотдачей рыдать на рассвете. «Хороший, но трудноосуществимый план. Не жрать еще ладно бы, а регулярно рыдать все-таки вряд ли получится. С чего бы? Теперь вчерашние проблемы казались ему не то чтобы высосанными из пальца, но недостаточно серьезными для еще одного нервного срыва. Даже удивительно, что так расклеился. А, ну да, из-за кота. Глупо, но на самом деле очень понятно. Жалко его дурака дурацкого, даже сейчас». О шляпе вспомнил уже позавтраков, и только потому, что решил проверить, действительно ли она настолько ему к лицу, как вчера показалось. Искал ее по всему дому, включая спальню, в коридоре, на крыльце и даже в пылесаднике у входа. Но не нашел. Вероятно, осталось валяться в траве у реки. Ничего удивительного. Спасибо, что как-то доставил домой себя с телефоном, ключами и даже бумажником. Настоящий герой. Ближе к вечеру выгнал себя в магазин за продуктами. Не то чтобы было позарез надо, просто пройти лишнюю пару-тройку километров никогда не повредит. К тому же прогулки по городу действительно здорово утешают и успокаивают. И это не фантазии, а вывод, сделанный на основании житейского опыта и не раз проверенный на практике. Мало ли что вышло вчера. Специально сделал крюк, чтобы пройти по свежеотреставрированному кварталу, проверить, что там творится. Вчера в темноте толком не разглядел, не зря пошел. Дома и правда были отремонтированы на славу, и это здорово подняло ему настроение. Как будто, смешно сказать, и правда имел к этому какое-то отношение. Проектировал, консультировал или просто помогал собирать деньги. Хотя, конечно, пальцем о палец не ударил, только мечтал. По холлу торгового центра расхаживала девушка-стажерка из зоомагазина. Раздавала рекламные образцы сухого кошачьего корма на пробу. На возражение «у меня нет кошки» привычно отмахивалась. «Наверняка есть у кого-нибудь из ваших друзей. Вот и угостите». Милая барышня, с чудесной, и совсем не рекламной улыбкой. Такую не хочется огорчать отказом. И тем более печальной историей о сбитом машиной уличном коте облагодарил, взял пакетик, сунул в карман, развернулся и вышел из магазина, так и не купив хлеба, молока и оливок, ради которых собственно и приходил. Когда маленький тощий кот, белый, с серыми пятнами, выбежал ему навстречу из переулка Балтасис, и как ни в чем не бывало, по-небратски потерся о штанину, он не почувствовал ни удивления, ни даже радости, только что-то вроде облегчения. Достал пакетик с кормом, разорвал, высыпал содержимое на асфальт отъел урча от восторга, а он сидел рядом на корточках, осторожно, одним пальцем, чтобы не напугать, гладил пятнистую шкурку. Думал, все-таки дело в зеленой шляпе, получается, именно в ней.